К вечеру из города приехал доктор. Толстенький господин в засалившемся парике и круглых очках. Он был слегка навеселе. Осмотрел больного, как умел, проверил рефлексы. — Ну, что же-с, — сказал он, — ребра, слава Господи, повреждений не имеют, а голова — предмет темный, и исследованию не подлежит. Завязать да лежать. Мудро закивала Федосья Ивановна, накрывая маленький столик и ставя на нем графинчик. Отужинать просим, чем Бог послал. Отужинать можно, согласился доктор. Если доктор сыт, так и больному легче. Он пропустил рюмку и с аппетитом разгрыз зеленый огурец. Федяшев прикрыл глаза и печально вздохнул. И похондреемается. — пояснила тетушка. — Вижу, — сказал доктор и снова налил рюмку. — Ипохондрия есть жестокая любострастие, которое содержит дух в непрерывном печальном положении. Тут медицина знает разные средства. а Вот, к примеру, это. Он поднял наполненную рюмку. — Не принимает, — вздохнула тетушка. — Стало быть, запустили болезнь? — покачал головой доктор и выпил. — Есть еще другой способ — закаливание души путем опускания тела в прорубь. — Мудро! — одобрила тетушка. — Но только ведь лето сейчас стоит. Где ж прорубь взять? То — То-то и оно! — вздохнул доктор. — Тогда остается третий способ — беседа. — Слово лечит. Разговор мысль отгодяет. — Хотите беседовать, сударь? Доктор насытился и закурил трубку. — О чем? — усмехнулся Федяшев. — О чем прикажете? О войне с турками? О превратности климата? Или, к примеру, о графе Калиостро? — О ком? Федяшев даже присел на диване. — Калиостро, — равнодушно сказал доктор. — Известный чародей и магистр тайных сил. Говорят, в Петербурге наделал много шуму камни драгоценные растил, будущность предсказывал. А вот еще, говорят, Фрейлине Головиной из медальона вывел образ ее покойного мужа, да так, что она его осизала и теперь вроде как на сносях. «Материализация — Материализация? — воскликнул Федяшев. И, вскочив, нервно стал разхаживать по кабинету. — Это называется материализация чувственных идей. Я читал об этих таинствах. — О, Боже! Да что ж ты так разволновался, друг мой? — забеспокоилась тетушка. — Тебе нельзя вставать. — Тетушка, дорогая! — радостно закричал Федяшев. — Ведь я думал о нем, о Калиостро собирался писать в Париж, а он тут, в России. — Мало сказать в России, — заметил изрядно захмелевший доктор. — Он в тридцати верстах отсюда. Карета сломалась, а кузнец в бегах. Вот граф и сидит в гостинице, клопов кормит. «Клопов!» — закричал Федяшев. «Великий человек, магистр и клопов!» «Так, конечно, сударь, разве разбирают, кто магистр, кто нет?» — усмехнулся доктор. «Однако куда вы?» Федяшев не ответил. Стремглав он бежал по лестнице, выскочил во двор и закричал «Степан! Коня!». Изумленная тетушка из окна увидела, как Федяшев верхом проскакал по дороге и скрылся в пелене начавшегося дождя. «Ну, доктор, вы волшебник!» — ахнула тетушка. «Слово...» И ушла и похондрия, она не ушла, она где-то здесь еще витает. Вздохнул доктор и снова налил. Она заразная стерва, хуже чумы. Он оперся подбородком о кулак и вдруг тоскливо запел: От стран рождения река по царству жизни протекает. «Играет бегом челнока, и в вечность исчезает», — закончил куплет романса Маргадон. Он сидел в гостиничном номере, наигрывая на гитаре. Напротив сидел Жакоб с отрешенным видом, изредка доставая табачок из табакерки и втягивая его поочередно то левой, то правой ноздрёй.